Глава сорок 46. Тарик стоял на арене, усыпанной красным песком и окруженной огромным забором. Он требовал безотлагательного начала поединка и по правилам имел на это право, в то время как его противник был не против небольшой отсрочки. Отец передал ему титул вместо старшего брата и был уверен, что он сможет защитить честь семьи и своего рода. Тарик хорошо понимал, что если бы он не вызвал Авартиса нардовского на бой, то его бросили бы в тюрьму, так же как и Вира, а Эльрика вряд ли бы вернулась домой. Все должно решиться здесь и сейчас, в ближайшие минуты. Посетившая его мысль расставила все по своим местам. Его сердце отстукивало в груди барабанную дробь, но он казался спокойным, Скользнув взглядом по пустым ложам и каменным скамейкам. Он заметил кучку вельмож в нижних рядах. Все оставались в масках и, видимо, предполагали вернуться на бал, который еще продолжался, хотя половина гостей уже начала расходиться по комнатам. Бросив взгляд на королевскую ложу, герцог заметил рядом с ее величеством незнакомую ему женщину в белоснежном платье, с накинутой на голову и плечи голубой мантильей. Её распущенные волосы цвета вороного крыла падали обильными волнами на плечи. На лице незнакомки уже не было маски, и в ее взгляде читалась неприкрытая насмешка. Что ж, говорят, что последний смеется лучше всех. Усмехнулся про себя Тарик и обратил внимание на клетки сбоку от арены. По жребию против него будет выпущен снежный лев, а против нардосского выпустят дикого черного ревуна. Если один из них будет повержен в первом поединке и не сможет продолжать бой, то второй будет объявлен победителем. В случае их победы противники встретятся лицом к лицу и будут драться до тех пор, пока один из них не признает поражение или не погибнет. Этот старинный обычай, арестай, сохранился еще со времен Первой Истрийской империи. Издревле древня арестай считался ритуалом благородного разрешения и прекращение конфликтов, затрагивающих личную честь знатного рода. Проигрыш зачастую был страшнее физической смерти, особенно если род был обширным и разветвлённым. Что может быть страшнее для отпрыска из благородного и знатного рода, чем быть исключённым из родового сообщества? Поэтому высшая знать лишь в особых случаях решалась бросить подобный вызов. Такой поступок всегда тщательно обдумывался в кругу близких. Но у Тарика не было такой возможности. Он был полностью самостоятелен и свободен в своих действиях, за которые нес груз тяжелой ответственности. Конечно, у Авартиса такой выбор был. Он мог отказаться от поединка, но такое обычно считалось проявлением трусости. А навлечь на себя презрение герцог Герцкнардовский никак не стремился. Наоборот, тот привык задирать молодых людей и всегда выходить победителем. Да, Тарику не повезло. Он вытянул свой жребий, и ему предстояло выступать первым. Его светлость наверняка будет наблюдать за ним, грея надежду, что лев разорвет соперника на кусочки. Пусть надеется, ему Ривон быстро оторвет причинное место, демона в маг. Злобно подумал Тарик и сплюнул на песок, вспоминая рассказ Элрики о проделках герцога в его родовом замке. Без сомнения, он превосходил герцога Нордовского в ловкости, даже если не в силе. Но нельзя было игнорировать слухи о магических способностях этого высокородного негодяя. Сжав два коротких меча, Тарик мотнул головой, прогоняя воспоминания. Крутанув клинки, приноравливаясь к их тяжести, он смотрел, как одетые в чёрное прислужники убирают железную решетку, и оттуда величественно выходит белоснежный зверь. Не только огромная густая грива, массивная шея и челюсти выделяли его среди всех остальных представителей семейства кошачьих, известных на двух континентах. Снежные львы слыли самыми умными из крупных хищников. Львицрийские монахи даже приручали этих животных и называли их акасиновод, что означало «читающие мысли. Пока о подобных случаях ничего не было известно. Но Нотарик был склонен верить северным мудрецам. Он медленно отходил назад, стараясь не провоцировать хищника, в то время как лев принюхивался, осматривая территорию. "Эй, вы куда, ваша светлость?" послышался громкий, насмешливый голос Авартиса откуда-то сверху. "Жаль, что вы отказались от публичного поединка. Было бы на что посмотреть всему Нордосу". Ваши жалкие потуги сохранить честь и достоинство просто смешны. Не обращая внимания на попытки герцога вывести его из себя, Тарик медленно отступал, не сводя напряженного взгляда с прохаживающегося взад и вперед хищника. Ему совершенно не хотелось убивать это красивое, ни в чем не повинное животное. Но если убить льва это единственный способ добраться до Авартиса, то он это сделает. Внезапно родовой амулет на шее герцога Салана стал нагреваться, обжигая его обнаженную грудь. Удивительно, но вместо боли он почувствовал странно леденящее тепло, заряжающее его тело энергией. И на один головокружительный миг непонятное чувство восторга полностью овладело им. Ты радуешься, пронзило сознание неизвестно откуда прилетевшая мысль. Он мотнул головой и непонимающе взглянул в сторону, где еще несколько секунд назад стоял лев. Сердце дрогнуло. Он встретился взглядом с хищником, которого от него теперь отделял всего один прыжок. Жёлтые глаза, не мигая, смотрели прямо на него. "Так это ты?" прошептал он, обращаясь к зверю. "Нет, я не рад тому, что мне придется тебя убить. И если бы я мог" Тарик вдруг понял, что все внутри противится этому решению. Лев открыл пасть, обнажая огромные клыки, и отошел вправо. Он тоже не спешил с нападением. Боль в клетке, много боли. Лучше умереть. Услышал он отголоски мысли льва. Но я не хочу тебя убивать. Слушай, у меня есть план, и тебе придется потерпеть. Сделал мысленный посыл зверю Тарик и удовлетворенно хмыкнул, увидев, что лев слегка кивнул своей громадной головой. Герцог Салан сидел в углу на каменной скамье, привалившись спиной к холодному парапету. После представления, которое они разыграли со львом, он порядком устал. Пришлось изрядно побегать, и наконец, когда хищник атаковал его, Тарик нанес несколько ударов в пытаясь не задеть артерии или жизненно важные органы. Когда лев упал и ярко-алая кровь выступила на боку животного, Герцк вначале немного испугался, но выдохнул с облегчением, установив с хищником мысленный контакт и убедившись, что зверю ничего не угрожает. Герцог Нордовский начал презрительно свистеть, но Тарик мысленно послал его ко всем демонам. Если все пойдет по плану, то он заберет льва себе по праву победителя. Герцог уже известил одетого в черное судью что не желает смерти поверженного животного, и до конца поединка тому ничего не угрожало. Оставалось только разобраться с мерзавцем Авартисом. Нет, Тарик не пощадит его, и это будет бой не на жизнь, а на смерть. Наконец клетка внизу открылась, и против его светлости выпустили дикого черного ревуна, огромных размеров, покрытый темно коричневой густой шерстью. Ревун обычно перемещался на двух лапах хотя при беге использовал все четыре конечности кожа у хищника была очень прочной не позавидуешь мерзавцу ухмыльнулся про себя герцог Салан. ну давай покрутись а мне спешить некуда посижу может и посплю даже но едва он закрыл глаза как раздался истошный вой Герцог герцекнардовский стоял сжимая длинный меч весь облитый густой бордовой кровью а рассеченный надвое поверженный ревун — валялся у него в ногах. Хм, как-то он быстро с ним управился. Не иначе, как Ривун попался какой-то слабенький, или или все же тут магия. Спросил себя Тарик и поднялся с места. Два противника мерили друг друга презрительными взглядами. Один из которых горел жаждой мести, а другой светился откровенной насмешкой. Высокий, атлетически сложенный герцог герцкнардовский не скрывал своего превосходства. Он был выше Тарика на пол головы. В каждом его движении была видна неброская, но предельно отточенная грация. Как же он самоуверен? Неужели держит меня за слабака? подумал герцог, а вслух промолвил: не стоило лезть к моей сестре и насильно принуждать ее к исполнению дурацких приказов. Что за розовые слюни вы распускаете, ваша светлость? Не как струсили не задержался с ответом Авартис. Тарик скрипнул зубами, но произнес холодным тоном: "Кого мне бояться, демонового приспешника, который кроме того, как юбки задирать, ничего толком не умеет?" Авартис пренебрежительно рассмеялся, обнажая белые и ровные зубы. Ухмыльнувшись, он сделал первый выпад. Тарик ловко увернулся и нанес два быстрых удара, которые герцог успешно отразил. У Нардовского был длинный меч, который он теперь держал над головой, выжидая момент, чтобы с размаху нанести удар. Герцог Салан не позволял себе близких выпадов и пытался держать дистанцию. Внезапно тяжелый меч со свистом разрезал воздух прямо перед лицом Тарика, но он все же смог увернуться и парировать удар. Взглянув в черные глаза Авартиса, Тарик вновь почувствовал жар, исходящий от амулета. И время для него словно замедлилось. Ещё удар и поворот, отбить, не упасть, ударить ещё раз. Больше не было дистанции, и казалось, что сам воздух между ними заискрился. Последний удар Авартиса он почти пропустил, и тот задел ему висок. Кровь струёй текла по лицу, и он понимал, что второй такой удар ему уже не отразить. Удачный выпад, ещё один. Теперь на плечи народского показалась кровь. Внезапно в голове раздался насмешливый женский голос, но он нес приказ. А теперь будьте типанькой, отбросьте свой жалкий меч. Рука Тарика тут же дрогнула, будто он и вправду собирался это сделать. Отступив, сжав зубы и стараясь не подчиняться внешнему воздействию, он сжал отцовский клинок и парировал новый удар. Новый выпад Герцог Салан почувствовал, как что-то теплое заливает его руки. Резкий запах собственной крови ударил в голову. Откуда-то сбоку раздался торжествующий возглас, и он вынужденно обрушил серию ударов на противника, которые тот с легкостью парировал. Ментальная атака продолжалась, и Тарик с ужасом ощутил, что ему становится все сложнее концентрировать свое внимание. Пальцы, судорожно сжимавшие рукоять меча, начали слабеть подчиняясь внешнему приказу и действуя наперекор посылам собственного мозга, в голове зашумело, и виски сдавило болью, которая раскалёнными иголками проникала в мозг. Надо было выбить настойку стойку до конца. Какой же я все таки болван, промелькнула нелепая мысль и исчезла в тумане заволакивающей разум ярости. Из последних сил он пытался собрать всю свою волю для решительного быстрого удара. Но следующий выпад Авартиса задел его затылок, и пошатнувшись, мужчина едва не упал. Не так, не сейчас, не сегодня, мелькнула паническая мысль, и герцог Салан поднял голову, тут же прочитав приговор в черных блестящих глазах противника. Внезапно его словно окатило знакомой ледяной волной, но не так, как было до этого. Амулет не просто жёг кожу вокруг себя. Его горячая волна поднялась выше накрыв своей ледяистой аурой и голову, мгновенно очистив мозг от постороннего вмешательства, по телу мгновенно разлилась бодрость. Пальцы стиснули рукоять меча, и уклонившись от нового удара, Тарик молниеносным движением всадил в бедро Авартиса свой острый клинок. Зарычав от боли, тот повалился на бок. Вокруг него на красном песке быстро расползалось темное пятно. Тарик с недоверием подался вперед, И в этот момент Герцог Нордовский выхватил из потайных ножен небольшой обоюдоострый клинок. Это был бы прекрасный момент ударить его прямо в сердце. Но ну Авардискриво улыбнулся, опустил руку с серебристым лезвием и разжал пальцы. Убрав свой меч в ножны и отбросив кончиком сапога клинок, Тарик подобрал длинный тяжёлый меч его светлости и приставил остриё к груди Нордовского. «Признаете ли вы свое поражение? Тяжёлый, налитый кровью взгляд Авартиса, встретился с его собственным. Мне никогда не нужна была Эдрика. Я всего лишь выполнял волю кардинала. Я действительно сожалею, что мне пришлось забрать вашу семейную реликвию, Тарик Салан. И кашлянув, он добавил совсем тихо: Я никогда не был ангелом, но здесь мною кто-то давно управляет, а сейчас как будто сняли наваждение. Авартис Нордовский, я принимаю ваши извинения. Произнес старик, и его, как будто что-то отпустило внутри. Наклонившись низко к лицу герцога, он прошептал: "Я прошу вас присоединиться ко мне, ведь наш мир на краю гибели. Вы можете сопротивляться магии разума. Я сам это только что видел. Мирус Менти поможет вам выстоять. Буду ждать вас на границе с Вильтранией, возле Горготы". С этими словами Тарик вложил в его ладонь небольшой фиал и убедился, что тот крепко сжал его. К ним уже спешили вельможи. И состроив презрительную гримассу, Герцог Салан сплюнул и громко сказал: "Рад, что ты признаешь поражение. Надоело марать об тебя руки, мерзавец". Поднимаясь наверх к ложе, где восседала Дирея, Тарик столкнулся с уже виденной им незнакомкой. Ее лицо теперь закрывала черная атласная маска, в прорезях которой сверкали изумрудами зеленые глаза. Ярко-алые губы приоткрылись, обнажая идеально ровные ослепительные белезные зубки. Мои поздравления, Герцог Салан, но мы оба с вами знаем, что вы подстроили поединок с львом, пользуясь магией. Я поговорила с ее величеством, и в качестве наказания мы вынуждены забрать ваш родовой амулет. Едва сдерживая ярость, Тарик вперил в нее испепеляющий взгляд. Кто вы? Я хочу поговорить с ее величеством. Я исполняющая волю Ее величества. Здесь и сейчас. Неповиновение будет жестоко наказано. Вы, ваша сестра и ваш лев, достаточно. Мне нужны гарантии того, что нас беспрепятственно отсюда выпустят. Ее чувственные губы изогнулись в довольной улыбке. Разумеется, ваша светлость. Немногим позже отряд воинов во главе с герцогом Саланом покинули королевский замок. Поскорее вместе с ним сидела заплаканная и казавшаяся теперь безучастной ко всему Эльрика. А вкрытой повозке спал лев Гердос, его новый питомец. Мы найдем способ вызвать Вира и Араника. Главное поскорее добраться до Тарна Валентиса. Прошептал Тарик, глядя на луну, проглядывающую сквозь разорванные ветром тучи. Через пару секунд в темноте послышался далекий, как утихающие за заросее эхо Протяжный вздох сестры. Араник, найди меня!»